Но вдруг этот, с позволения сказать, человек снова задумал беззаконие. Ему снова всё сойдёт с рук. Наследницей является моя дочь, до вступления в права наследования осталось несколько месяцев. Покупатель согласился подождать, и вы, как законный опекун наследницы, вехров криво ухмыльнулся. Я понял. У вас всё вышло, Антон Юрьевич, у вас всё получилось. Что именно? Логинов привел его в просторную кухню. Вся квартира Егора по площади была в два раза меньше. Встал у окна спиной к нему. — У вас получилось выйти сухим из воды, господин Логинов. Егор без приглашения присел на один из стульев, вытащил его из-под стола. С неприязнью уставился в спину Логинова. Руки у того были сцеплены за спиной и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 Если замнешь дело с Логиновым, майор получишь досрочно. Шутка ли? Такое дело с наркотиками раскрыть. Если нет, уйдешь по состоянию здоровья. Ступай. Егор снова пытался возражать, называя Логинова преступником, убийцей. Полковник его не слушал. — Ты записи с камер в доме. Логинова видел? — Видел. Признание стайного Глеба слышал? — Слышал. — Чего тебе еще надо? — Слышал.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 Вам удалось выйти сухим из воды, господин Логинов, повторил Егор, осматривая кухню. Шкафы с распахнутыми дверцами были пусты. Вся посуда и кухонный утварь была сложена в коробке, аккуратно выставленной высоким стеллажом вдоль стены. Штор на окнах тоже не было. Ещё бы день другой, и не застал бы Егор Логинова в этом доме. И из воды, я, как вы успели рассмотреть, выскочил голым, мокрым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 от бесилия. Егор промолчал, понимая, что Логинов прав. От бесилия он бесился. Его душит ярость, что этот страшный человек уйдёт от возмездия. Да к тому же ещё и жалобы строчить сволочь. Я понял. Вы пришли просить меня забрать жалобы из прокуратуры. Можете не отвечать. Мне звонил вчера мой адвокат.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 Неужели ничего не давит, не душит? Вам пора, капитан. Взгляд Логинова сделался ледяным. Как вы будете смотреть в глаза своей дочери, ведь вы приказали убить её мать? С надрывом произнёс Егор, не двигаясь с места. Она вырастет и спросит. Повторяю. И отвечу, но не перед людьми, перед Богом. Голос его вдруг зазвучал неуверенно. Он мой судья. Вы своими руками осиратели свою дочь. Как же? Как же так, Антон Юльевич? Логинов подошёл к нему очень близко. Егор видел, как нервно сужаются его зрачки. "Ждёшь от меня чистосердечного признания, капитан", прошептал Логинов ему прямо в лицо. "Его не будет". "Я понял", кивнул Векров. "Но ваша дочь, она всё равно узнает, кто убийца её матери. Рано или поздно узнает", Логинов Не думаю, узнает. Слишком много народу посвящено в эту историю. Слишком много судиков было вами затронуто. О, как! Ты же всё слышал, капитан. Логинов нелюбезно ухватил его за рукав куртки и повёл к выходу из дома. Водитель такси убил Стайнов по собственной инициативе и ещё троих, кто просто хотел с ним поговорить. И меня бы убил, не окажись я ловче. А Вадим Тарасов? А Петр Нестеров? За их смерть кто ответит?» Егор высвободил свой рукав из пальцев Логинова, ступил за порог дома, глянул в бледное, перекошенное лицо Логинова. Только природу этой гримасы не мог понять. То ли ненавистно тому было с ним говорить, то ли боль его какая-то мучила. «А это кто?» — отозвался, подумав Логинов. «Это кто такие?» Это первый из двух погибших пассажиров того памятного рейса, которым поехала ваша жена. Вы же сами, узнав об их гибели, решили убить её, обограв всё под серийное убийство. Разве нет? Не понимаю, о чём вы. неуверенно проговорил Лугинов и потянул на себя входную дверь. Егор держал, не давая закрыть. Капитан, что вы делаете? возмутился Лугинов, оставляя за тею запереться.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 Егор зло сплюнул себе под ноги, прямо на мраморные плитки пола карльца. В о них не знали до тех пор, пока не решили обыграть их убийство в своих интересах. Что ж, живите, господин Логинов. Живите долго и счастливо, если у вас получится. И он пошёл. Почти побежал прочь от этого громадного красивого дома, в котором не смогло поселиться простое человеческое счастье. Зачем он вообще сюда приходил?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 Как я понял, убийцу двух других пассажиров вы не нашли. Егор чуть с кулаками на него не бросился, еле удержался. Хотя самодовольную хмылку, скользнувшую по губам Логинова, ему очень хотелось вбить тому в зубы. — Нет, — скрипнул он зубами. — Подозреваемый. Бухгалтер, на который Тарасов оформил свою недвижимость перед самой смертью, и ее сын.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 «А вы считаете иначе?» Егор понимал, что Логинов пытается ему помочь, но так вот не хотелось ему принимать помощь из его мерзких преступных рук. Так не хотелось. Поэтому он злился. Злился, желал поскорее убраться с этого ухоженного двора и не уходил. «А я считаю, что вы не там ищите, капитан». Логинов вытащил правую руку из кармана толстовки и принялся рассматривать свои ногти.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 Я узнала, конечно, о толку. Это ничего не доказывает причастность к убийству. Как подумаю, Егор резко сел в кровати, развёл руками, как подумаю, что двоих хороших людей лишили жизни из-за клочка земли, просто просто поверить сложно. Вообще вся эта история страшная. Лиза тоже села на кровати, прислоняя своим плечом к плечу Егора.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 Как же так? Не переживай, Елизавета, чуть толкнул он её плечом. Я теперь с этого собственника земель глаз не спущу. Я буду дышать ему в затылок. Ему будет очень горячо от этого. Уже ведётся следствие, уже собирается материал, проверяется его алиби, а иби его окружение. Он ответит за всё, обещаю тебе. Я же обещал, что твои обидчики понесут наказание, которое заслуживали. обещал Евгению Шапкину с его подельником светят большие сроки. Павел Тимофеев был изгнан из добропорядочного семейства, изгнан с позором, изгнан нищим. "А это тебе как удалось?" без особой радости спросила Лиза. "Я попросила авторитетных людей из органов отследить все его денежные каналы. И обнаружилось, что Тимофеев обворовывает своего тестя нагло, ну и сдал его. — Господи, как низко! — воскликнула Лиза. Егор не понял, считала ли она низким воровство или то, что он поспособствовал разоблачению бывшего. Уточнять не стал, на всякий случай. Лана, конечно, пыталась отстоять мужа перед отцом, но тот оказался непреклонен и сказал, — Хочешь быть с любимым?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 Он получил по заслугам. Хорошо, не буду, она поцеловала его в плечо. Пусть хоть кто-то понесёт наказание за зло. Что значит хоть кто-то? фыркнул Егор, обнимая её и целуя в висок. Павел за подлость расплатился, Шапкин с подельником сядут надолго. Землевладелец рано или поздно ответит за всё, обещаю. Большая команда работает над этим делом. Я глаз с него не спущу.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 Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос. Ноябрь 2020 года. Звукорежиссёр Лариса Сумцова. Читала Анастасия Дадыка.